Глава двадцатая. Все будет хорошо». «У меня нет слов. Тебя же даже на минуту без присмотра оставлять нельзя». «Как твой муж с тобой справлялся?» — ворчал Василий, уплетая поминальные пирожки. «Нежно и с любовью», — честно ответила я, пожав плечами. «Да я же ничего не делала. Оно как-то все само собой получилось». «Угу», — кивнул он с таким скептическим выражением лица, «что мне аж обидеться захотелось». Я ведь и правда ничего особенного не сделала. Ну, вырастила большущий дуб, да, но не для себя же. Мне водяного жалко было. Откуда мне было знать, что он и выпустит? И защитную печать заодно разрушит, поскольку она ему звездами любоваться мешала? Участковый тоже ко мне прицепился той ночью. Странным ему показался тот факт, что с моим появлением Карпунины вдруг начали копытиться один за другим». А самый ценный кормилец всех нечистых на руку представителей закона и власти вообще умер при странных обстоятельствах в первую брачную ночь. «И почему это мы, молодожены, в разных спальнях спим?» Достал. Ему охранники все записи с охранки показали. «Там четко видно, что хозяину кошмар приснился. Очень страшный кошмар, судя по истерике. Хорошо, что камеры перевертышей не засняли, а то было бы веселье». «Ну, с полицией я разобралась, ладно. У Мирона Олеговича умерла мама, он был человеком впечатлительным, вот сердце у него и не выдержало. А еще он бутылку виски в себя перед сном влил, тоже не на пользу. Но охранники-то были в курсе, что я вроде как ведьма. А тут два трупа за ночь, непорядок». Позвонили адвокату Карпонина господину Серебрянскому. «Смотрели на меня волками до тех пор, пока он не приехал, а случилось это уже ближе к вечеру». «У меня так-то мертвая жена моего мужа в доме, ее похоронить надо, а они детский сад какой-то устроили». Карпунина в морг забрали причину смерти выяснять, а она-то безнадёжная была. Да я и сама как-то растерялась из-за внезапного обилия печальных и одновременно радостных событий. И ещё была опустошена работой с природной магией. Весь день просто лежала на кровати и таращилась в потолок, пытаясь осознать преимущество своего положения вдовы. «Мы расписались, и по закону все, что принадлежало Мирону, внезапно стало моим наследством. Его бизнес, имущество, счета в банке, лесное – все. Настоящий Мирон живет по фальшивым документам. Если объявится и начнет претендовать на свою долю наследства, ему придется как-то объяснять воскрешение из мертвых». Артур в психушке. Фальшивый Мирон был его официальным опекуном, но этот гад к имуществу брата вообще никакого отношения не имеет. А для меня он никто. Наследники первой очереди — супруги, дети и родители. Детей у Мирона Олеговича не было, родители оба мертвы, так что из наследников осталось только я. Получается, я сказочно богата. Неожиданный поворот. Я бы как-нибудь и без баснословного богатства прожила эту жизнь, но раз уж оно само на меня свалилось, то почему бы и нет? Серебрянский первым делом попросил сказать честно, имею ли я какое-нибудь отношение к смерти его клиента. Глупый вопрос, на который я ответила встречным вопросом, поинтересовавшись, какого именно клиента он имеет в виду, Мирона Олеговича или Олега Григорьевича. Но он верный пес, надо отдать ему должное. Пообещал найти Мирона и вытащить его из той глубокой за... западни, в которую младший и самый безобидный из Карпуниных попал по милости отца. Мне было глубоко Фиолетово, как он намерен это сделать. Деньги и фирму пусть забирают, но лесное я им не отдам. Забавно, но при встрече Серебрянский называл меня «Элеонорой Алексеевной». Значит, был в курсе всех делишек своего клиента. И организацию двойных похорон он взял на себя, но за мой счет. Даже договорился с больничным моргом, чтобы они на хранение на пару дней тело покойной пенсионерки взяли. Ну и ладно, все забот меньше. А потом, уже после его ухода, я начала потихоньку возвращаться к действительности. Первым делом уволила всех охранников, потому что их нанимателя охранять уже не надо. Тамара ушла сама. Я так и не поняла, чем ее удерживал Карпунин, но если моё вмешательство не понадобилось, то и забивать себе этим голову не следует. Дело было уже поздним вечером. Я осталась в усадьбе в полном одиночестве, не считая нежити, в связи с чем сочла возможным позвать друзей. Телефон Карпунина остался у меня, и я просто позвонила Васе сообщить новости. Через час в гостиную усадьбы собралась вся развеселая компания. Белёна, Нефёд, Кот Баюн и Василий. Я рассказала им о случившемся. Нежить за меня порадовалась, а Вася был в шоке от моей непредсказуемости. Вася, правда не виновата», — продолжала я оправдываться. «Это моя душевная пустота так работает. Все неприятности вокруг меня происходят из-за нее. Соль в том, что это врожденный дар демонического происхождения». Такая магия не передается по наследству и сама собой не появляется. «А подробнее?» — попросил Василий. «Я объяснила ему, что некоторые знающие колдуны прибегают к помощи демонов, чтобы снизить нагрузку отката от черного колдовства. Это сделка, причем серьезная, поскольку требует временного перерождения демонов человека. Поглощающую тьму пустоту можно организовать только так. От этого дара нельзя избавиться, поскольку он являет собой демоническую суть извращенную очень сложными заклятиями. Демон всегда остается демоном. Он не может стать простым смертным или божеством. А в моем запущенном случае очищение повторным перерождением просто развеет мой дух окончательно. Либо я продолжаю жить с этим, либо исчезаю навсегда. Выбор невелик. Ясно, проехали, — смирился Василий с тем, что в этом отношении исправить ничего не получится. По факту все мои враги получились уже наказанными. Курятника в лесном не имелось, поэтому пришлось пожертвовать одной совой из зверинца, чтобы Вася смог провести на фактически уничтоженном кладбище ритуал призыва демона. Я его об этом не просила, в ритуале участия не принимала, так что никаких запретов не нарушила. Они поболтали немного, и Василий вернулся с радостной новостью, что претензий ко мне у демонов нет, а о Марии я могу больше не беспокоиться. Ее теперь однозначно приговорят к разрушению духа. «Как-то уж очень все складно получалось, и это беспокоило, но Вася сказал, что это у меня уже хроническая паранойя. У тебя в кои-то веки появился шанс на нормальную жизнь. Что тебе опять не нравится?» — усмехался он. Белёна тем временем развлекала разговорами соскучившегося по ней водяного. Кот Баюн придирчиво осматривал то место у змеиной горки, где раньше росла молодильная яблоня, и пытался понять, удобно ли ему будет там жить». Я же обещала ему новую яблоню. Она, по сути, частично природная, и на целебном источнике ее вырастить проблем для меня не составит. Заодно котик распугал всех рабочих у скважины, и к утру, не только в усадьбе, а на всем острове из живых людей остались лишь я и Василий. «Мы теперь здесь жить будем», — осторожно поинтересовался Нефед, потратив уйму времени на доскональный осмотр особняка. «Не знаю», — честно ответила я, «но такую недвижимость налоги наверняка зверские». Если Серебрянский отыщет и вернёт настоящего Мирона, я тут вообще ни на что претендовать не смогу. Он профи, а хорошие юристы не только законы знают, но и обходные пути. Мне теперь еще и проблему с сыном решать надо. С опекой я и магией все могу разрулить. А как ребенку объяснить, что я его мама, если он меня видел всего один раз, мельком? Его гарантированно отдадут родному отцу, вставил своё слово Василий. С этим есть небольшие затруднения, но память твоему мужу вернуть можно. Я уже договорился с Фитцем». «Власов все вспомнит, сделает анализ ДНК, подтвердит отцовство и заберет Владика. Дальше, Эль, ты уже сама. Я в ваши амурные дела не полезу». «И чего тебе стоила эта новая договоренность? поморщилась я. «Второй души у тебя нет. Что продал на этот раз?» «Я не в убытке», — улыбнулся он в ответ. «За меня не переживай». Васе нужно было вернуться домой. Белёна решила остаться в лесном, мы с Нефёдом тоже временно остались, поскольку нужно было проявить уважение к покойным и хотя бы поприсутствовать на похоронах. Вскрытие сделали довольно быстро. Серебрянский позвонил уже утром и сказал, что договорился насчет похорон на час дня. Всё честь по чести – отпевание, прощание и захоронение на кладбище в Мухино. Куда только судьба не забрасывала Олега Григорьевича Карпунина, а все одно последнее пристанище он нашел на земле предков. Мне показалось лицемерием то, что для человека, имевшего дела с колдунами и демонами, христианский погребальный обряд проводится. Да кому какое дело было до моего мнения? Похоронили читу Карпуниных тихо, без огласки. Так решил Серебрянский. Из родственников присутствовали только Ольга и Женька, которые думали, что хоронят Мирона. Ну и какие-то мухинские знакомые тоже пришли. Траурного одеяния, как и свадебного, в наличии у меня не имелось, поэтому пришлось ограничиться черным платком. Странно было принимать соболезнования, но пришлось пройти и через это тоже. «Я вернусь в Вырвинск, в свою квартиру», — заявила я Серебрянскому после того, как с традициями было покончено. «Усадьбу закрою. Если боитесь воров, можете оставить там охрану. Но лесное я в любом случае Карпуниным больше не отдам. Никаких скважин, никакой целебной воды они больше не получат. А остальное мне не нужно. Сообщите, когда найдете Мирона». Если он еще не выжил из ума, как остальные родственники, мы с ним сами обо всем договоримся». Вернулась в усадьбу и выпустила на волю вторую сову и лосенка. За ними пообещала присмотреть Белёна, которая уже и с Лешем после долгой разлуки пообниматься успела, и с лесавками план восстановления леса обсудила. «Мне там нечего было делать. Магии в лесном много, и с помощью Белёны нежить сама справится с последствиями вмешательства человека в жизнь заповедного уголка». Лес и без моего участия прекрасно восстановится. Мое дело — не допускать очередных алчных людишек к источникам. Пока существует этот остров, люди его в покое не оставят. Вздохнула я, покинув наконец-то пределы заповедного леса и глядя на него с другого берега реки. И стать обычным он не может, потому что магия в земле. И так её убирали, и изводили. А что проку? Все дело в озере. Оно под землей, а последствия все равно на поверхности. Если уйдет под воду, лесным духом жить станет негде. И не спрячешь его от посторонних глаз, потому что урочище лесное на всех картах есть. Если так беспокоишься об этом лесе, то почему уходишь? Спросил домовой, который принял решение оставаться верным мне до конца и следовать за мной, куда бы я ни направилась, даже если я совсем одемонею. Меня от одного вида этой усадьбы коробит, призналась я. Не могу в ней оставаться. Но так построй себе другой дом там, где хотела. предложил он. Тебе все равно идти некуда. Город ты не любишь. Мне там тоже шумно и душно, а здесь хорошо. Мне на стройку сил не хватит, призналась я. И вообще, я устала. Ощущение было такое, будто все это происходит не со мной. Я привыкла быть в центре событий, привыкла к тому, что все вокруг меня плохо, и мир регулярно переворачивается с ног на голову, чтобы наградить меня очередной порцией бед. Очень странно оказалось чувствовать себя сторонним наблюдателем, от которого мало что зависит. И вроде бы ничего плохого, все мне на пользу, но я так не умею. Вася как-то сказал, что человеческая жизнь состоит из черных и белых полос. А мне все видится черным из-за моей демонической сути. Но это не значит, что у меня не может быть белых полос. Они есть, я просто их не замечаю. А своим вмешательством в ход событий еще и сама добросовестно превращаю белое в черное. «Наверное, так и есть». В Ирвинск мы ехали автобусом. Я и не фед. Вася вернул мне бездонную сумку и блюдо, но он может перемещаться в пространстве магически, а мне этим тонкостям и за противоречия сил нужно заново обучаться. Общественный транспорт на тот момент представлялся более надежным. Кот Баюн остался в лесном, потому что там веселее, чем в тесной квартире. Он нашел благодарных слушателей в лице близняшек перевертышей, которые хоть и нежить, но все таки дети. Ключи от усадьбы я отдала Ольге. Хотела перед отъездом повидаться с Владиком, но был поздний вечер, да и напрашиваться с моей стороны навстречу с чужим ребенком было бы как-то странно. Ольга и так смотрела на меня косо, поскольку считала убийцей Мирона. Проще говоря, поразмыслить за время пути было о чем. Домой я попала уже после полуночи, вошла в квартиру и сразу же услышала телефонный звонок. Карпунин намеренно не привез мой телефон в лесное, чтобы лишить меня средств связи. Почти полностью разряженное устройство так и лежало на столе, где я его оставила, когда пьянствовала в компании нежити. От заряда батареи осталось всего 2%, а на экране высвечивалось уведомление о 16 пропущенных вызовах с неизвестного номера. Стало немного не по себе. Но если кто-то так настойчиво звонит ночью, значит, это важно? Я перезвонила. Алло, доброй ночи, вы мне только что звонили. И до этого еще много раз... Эля, это правда ты? Раздался в динамике до да боли знакомый бархатный голос, и я забыла, что нужно дышать. «Власов?» — неуверенно спросила я, чувствуя подступающий к горлу ком слез. «Эль, я в Вырвинске, в гостинице. Меня Василий сюда притащил и дал этот номер и адрес. Можно мне приехать?» Его голос дрожал и срывался, а я вообще не могла говорить. «Приезжай», — всхлипнула в микрофон. «Не плачь, родная, теперь все будет хорошо». Пообещал он и завершил звонок, а мой телефон разрядился окончательно. «Родная, ради этого стоило пережить все через что я прошла. Ценность чего-либо лучше всего осознаётся через потери. Я устала терять, и мне очень хотелось верить, что в нашей с Власовым общей судьбе есть место и для «всё хорошо». Он жив, он все вспомнил, он едет ко мне. Пока этого достаточно». Этого даже слишком много. Удержать бы и не потерять больше ни капли того счастья, которое положено простым смертным, соединенным величайшим даром взаимной и нерушимой любви.